и спустя считанные месяцы громадные кошки сочли за благо переселиться в низины. Увы, предки гору очень скоро открыли, что бояться им следовало вовсе не львов. Когда оказалось, что людоеды не высовывались дальше саван, изгнанники сочли свое изнурительное странное благополучие, страствие благополучно завершенным и выстроили две деревни, назвав их верхней и нижней багондой. Кейн находился в верхней багонде, а разорванное поселением, которое он наблюдал по дороге, было нижней деревней. Очень скоро новички выяснили, что забрели в край ужаса обладавшего смертоносными когтями и клыками. По ночам они слышали биение крыльев и видели невероятные тени, заслонявшие звезды и луну. Потом начали пропадать дети, и, наконец, молодой охотник забрел в холмы, где его застала ночь. А утром на деревенскую улицу, прямо с небес, свалился жутко изуродованный наполовину сожранный труп, и потрясенные люди услышали эхо нечеловеческого хохота, раздававшегося высоко над их головами. Прошло еще некоторое время, и Багонда в полной мере осознали весь ужас своего положения. Дело в том, что крылатый народ поначалу побаивался чернокожих, А Акаана на всякий случай попрятались и выбирались из своих пещер исключительно по ночам. Потом они осмелели и начали прилетать днем. Один воин застрелил когтистого убийцу из лука, но к тому времени летучие демоны уже поняли, что вполне способны справиться с человеком. На предсмертной вопли подстрелянного слетелись еще два десятка чудовищ и разорвали стрелка прямо на глазах у всего племени. Тогда Вагонда поняли, что надо убираться из одержимой дьяволами страны. Сотня воинов отправилась в холмы искать проход. Сперва они наткнулись на отвесные обрывы, на которые два мог вскарабкаться человек, а потом увидели утесы, усеянные пещерами. Там-то и обитала крылатая нечисть. В тот день произошла самая первая рукопашная битва между монстрами и людьми, и чудовища одержали сокрушительную победу. Луки и копья чернокожего воинства наносили стремительным летунам слишком малый урон. Из сотни, ушедшие в холмы, не уцелел ни один человек. А Каана легко настигала тех, кто пытался бежать. С самого последнего они догнали на расстоянии полета стрелы от верхней деревни. После этого разгрома Багонда поняли, что через холмы им не уйти, и попытались прорваться во внешний мир тем же путем, каким сюда прибыли, но на лугах Саванны их встретила бесчисленная орда людоедов. Произошло великое сражение, длившееся целый день до заката, и Багонда была снова побеждены и отброшены назад, сломленные, обескровленные. А пока бился бой, рассказывал Гуру, в небесах было тесно от Акаана. Они кружились и жутко хохотали». наблюдая, как нас истребляли. В итоге те, кто выжил после двух опустошительных битв, залезали раны и решили склониться перед судьбой, принимая неизбежность с фатализмом, свойственным чернокожим. Их оставалось всего-то полторы тысячи, считая женщин, стариков и детей. Но они продолжали строить хижины и обрабатывать поля, упрямо цепляясь за жизнь под тенью кошмара, ежеминутно готового обрушиться на них с небес. В те времена люди-птицы были весьма многочисленны. Пожилая они, Акаана легко уничтожили бы всех богонда до последнего человека. Никакой воин не мог одолеть монстра один на один. Акаана был сильнее и быстрее человека. Он нападал точно ястреб, а если промахивался, крылья мигом уносили его от опасности». Погоди, перебил Кейн, объясни мне, почему вы не перебили эту адскую нечисть из луков? Не всякий стрелок попадет в летящего океана, ответил гору, только самый хладнокровный и меткий, к тому же у нее до того прочной шкуры, что стрела пробивает ее лишь при прямом попадании, а иначе отскакивает. Кейн знал, что чернокожий больш... большим искусством. Стрельбы из луков не отличались. К тому же наконечники стрел у них были каменные и костяные, в редких случаях из железа, мягкого, почти как медь. Он хмуро припомнил Пуатье и Аженкур. Вот бы сюда отряд английских доблестных лучников или небольшое подразделение мушкетеров. А Гору продолжал свою печальную повесть